Они такие, как из-за гардероба. А вот он наш э, нос и, и с ненавистью, и с любовью постучал по стене. Э, купил, э, случайно, знаете, но ну, он принадлежал Лебедевым. Ну, они здесь хранили имущество, ну, купил по дешевке. Хорошо, что призвали мебельщика из комиссионного магазина. Выяснили, что гардероб настолько мощен что его вывести нельзя. Скрепы обессмерчены. Доктор схватил его за руку. Он, видимо, находил, что весьма уместно ему встречать. Тут приоткрылась дверь, и чей-то скрипучий голос сказал, «Утюг готов». Носль поморщился. Он желал скрыть свое унижение, что его ночью заставляют разглаживать брюки. Я же подумал, не заграничный ли костюм? И поэтому, хотя носы нас оттеснял, я все-таки протискался вслед за доктором. Угловая комната. От окна к окну проложена гладильная доска. На венском стуле гора брюк. Какой-то предмет ускользнул под матрацы, расположенные на полу. Люди лежали, завернувшись в лоскутные одеяло. Проходить надо, ступая осторожно, чтобы не наступить. Один спал даже в гамаке. Это были все носелевские родственники. Спали тех, которым уже не было надежды получить свою долю. Они спали все еще в споре. Я слышал отличное сукно, первоклассное сукно. Спали все в вперемешку. Я думал, поздний час не удивил их, и то, что доктор пришел, завернувшись в одеяло, кто-то даже сказал, что спать ему здесь негде. На окне стоял паровой утюг. Вам, наверное, встречались такие паровые утюги с громадной согнутой в виде Г трубкой. Ну, он был наполнен углями, клокотал, шипел. Но был явно удовлетворен тем, что родственников прекратился может быть даже вследствие прихода доктора он даже начал чувствовать благодарность он хорошо поторговал продал какие-то книжки кому-то часы и теперь ему казалось чрезвычайно естественным гладить брюки «Ну, можно соблюдать достоинство и без брюк сказал доктор осторожно оставя ногу между двух подушек на одной Лежала, раскрыв рот, рыжая волосатая голова на другой, лысая, повязанная платком. Причем платок сполз на ухо. Древние ходили вообще без брюки, тем не менее искусство. Красноречие стояло у них высоко. Возможно, от того, что оно поддерживало достоинство, Оно, а не брюки. Хотя это правильно, совершенно доброжелательно, сказал Носль усердно водя утюгом вдоль брюк с заплатами, осторожно поднимаясь вверх и вниз. «Теперь вот и перейдем к основному вопросу», донесся до меня голос доктора. «Мы коснемся родственников». «Что такое родственники?» «Если по правде говорить, то это обман». «Почему же это обман?» спросил Носаль, раздувая утюг. «Обман воображения. Надежды и остатки какого-то родового быта». Если человек женится, то лишь бы люди почувствовали его тяготение к родственникам. Мгновенно набегут уймы. Он женится, и, как правило, у жены окажется десять детей, десять бабушек, двадцать дедушек, которые поселятся у него. Это преимущественно лодыри и негодяи. Поднялась какая-то рыжая голова. Лысый поправил повязку и с сказал в подушку. Ты «Не очень». В это время обладатель нагиб повернулся ко мне лицом и начал разглядывать Лысобородого. Я его узнал. человек человеком он ждал, когда ему наступит на ногу. Он даже руку протянул для держания за какой-то ремень. Пока вы находите своих власти, исполняете их приказания, а причем это не отдается прямо, а вы как-то косвенно их начинаете чувствовать, все идет хорошо. Но вот попробуйте полюбить. Да будем говорить открыто, носы. Полюбили вы Сусанну, и тут-то перед вами встает задача, как жениху примирить с родственниками.